что в случае чего Марина подумала, что она шутит. Марина все поняла верно. Пожалела Валю. Вдвойне пожалела за несоответствие между ее актерским даром и полным отсутствием дара речи. Нет, ничего этого конкретного не надо. Я даже не очень хочу, чтобы он думал, что я... Я ничего от него не хочу, я даже подписываться не буду. Ну да, конечно, поддержала ее Марина. Любовная анонимка — это совсем не подлая анонимка. Но я... я не могу. Но ты же умеешь писать. И ты это... актриса. Представь себе умного взрослого человека, которого ты просто любишь, без всякой взаимности. Вот и напиши. Она так умоляюще смотрел на Марину, что так как загипнотизированная сказала, наконец, «да». Когда они распрощали жалеть о своем согласии, Марине было уже поздно. Ничего себе задание! Написать любовное письмо неизвестно кому и неизвестно зачем. А главное, нельзя ни с кем посоветоваться. Нет. Странная эта Валя. Работящая, талантливая, деловая и такая наивная. Двенадцать часов в сутки Марина проводила в институте. Казалось бы, прийти домой и упасть. Но нет, этого вовсе не хотелось. В то время как изломанное балетными па требовало отдыха, а тело было изломано, разодрано на куски, потому что танцем Марина занималась не два часа, как все, а четыре, как вынуждала ее Ксанка, тоже плавающая в танце. Так вот, когда тело бессильно мешком сваливалось в постель, Просыпался мозг, и в мозгу была такая чехарда, что, проникни в этот возбужденный мозг два психиатра разных школ, они передрались бы между собой, споря о том, кто их пациентка, сумасшедшая или гениальная. А тут еще Гомерс, Афокл и компания, Шекспир, сервантес Эспушкин, а языки... Ох, как много перемен случилось вдруг в жизни Марины Морозовой. Поэтому, хочешь не хочешь, ей пришлось задать себе вопрос, который некоторые люди ни разу не удосуживаются задать себе в жизни. Кто я такая? Действительно, кто? А тут еще отец оказался не отцом. Детство, по словам мастера, не такое, как у всех. Да еще толкуют про какой-то ее талант. да еще Стасик со своими притязаниями, да учеба, к которой она относилась серьезно, потому что ей было интересно. Все требовало силы времени, размышлений. Что отличало ее от других? Была какая-то правда в словах Покровского. И дело было не столько в одиноком детстве, а прежде всего в людях ее детства, в их отношениях с ней и между собой. Не скажи ей, мама, сейчас, что у нее не родной отец, она бы об этом не догадалась. Никаким образом не выходила из нее сироты. Разве можно быть сиротой, если у тебя есть мама и бабушка-домаша? Если все твое раннее детство прошло среди целой деревни родственников, дальних и ближних. Городские дети даже не знают о том, сколько бывает на свете родственников. А в деревне все родство. до седьмого колена. Марину очень любили в деревне, как-то особенно любили, и только теперь ей понятно почему. Она была потерпевшей, без отца. И все братья, сестры, бабушки Дамаши и покойного дедушки урывали у родных внуков, чтобы дать Марине. Только сейчас ей понятно почему, когда она вместе со всеми деревенскими детьми обходила в Пасху дома, держа в руках маленькую корзиночку, ей давали самые красивые яйца, а те, кто побогаче, и кусочки самодельной колбасы, и даже баночки с медом. Ах, каким длинным, но неутомительным, наполненным событиями было дошкольное детство Марины! Сколько в нем было свободы, хороших людей, мыслей! Как много знала бабушка Дамаша! Не зря в деревне поговаривали, что она ведьма. Была у нее якобы какая-то черная книга, доставшаяся ей по наследству,